«Все лучше, чем ничего!» Другими словами, его не мучили ни угрызения совести, ни ночные кошмары, абсолютно аморальная личность. И я начинала опасаться, не становлюсь ли такой же. Дважды, пока я болела, приезжал Пол Брэд, но я категорически отказывалась его принять. Во время приступов я так дурнею, Совершенно исключено, чтобы мой любовник увидел меня с желтой кожей, с мешками под глазами и тусклыми волосами. А вот Льюис меня совершенно не смущал. Потому, конечно, что в наших отношениях не было и тени чувственности. И еще, вспоминая, каким тоном он признался, что утро, что любит меня, я была почти уверена, что будь я с головы до пят в лишаях, он бы и то не заметил. Это было и оскорбительно, и лестно в то же время. Я попыталась объяснить это Полу, нежно упрекрювшему, когда я вышла на работу. Льюис все дни за тобой ухаживал, а мне ты даже не показалась. Я так ужасно выглядела. После ты посмотреть бы на меня не захотел. Ха, как странно. Знаешь, я долго не мог поверить, что у вас с Льюисом ничего нет. Но теперь ты в этом абсолютно убежден. Да, кстати, с кем же он все-таки спит? Этого я не знала. Одно время я было подумала, что он встречается со своей партнершей по съемкам, с той молоденькой инженю. Это пришло мне в голову, когда он раза два-три не ночевал дома. Но в те ночи были совершены убийства. Кстати, на Льюиса положила глаз Глория Нэш, восходящая звезда, выдвинувшаяся на первый план после смерти несчастной Луэллы. Она позвала его на вечерний коктейль, заодно ей пришлось пригласить и меня. Пол сказал, что и он там будет. «Я заеду за вами обоими. Надеюсь, на этот раз все обойдется спокойнее, чем в прошлый. Я тоже очень на это рассчитывала. Странно все-таки, Дороти» что ты свалилась из-за банальной драки. Я просто дивлюсь. Весь Голливуд знает, что приступы случаются у тебя после серьезных нокаутов. Первый раз, когда ушел Фрэнк. Второй, когда ты обозвала Джерри Болтона грязным скупердяем, и он указал тебе на дверь. Третий, когда твоя драгоценная секретарша выпала из окна. Но то ведь и правда крупные неприятности. А нынче? Что поделаешь, пол? старею крупные неприятности. Знал бы он, Господи, если бы он только знал, стыдно сказать, но эта мысль меня рассмешила. Минут пять я хохотала до слез и не могла остановиться. Наверное, все эти переживания расшатали мне нервы. Пол спокойный, снисходительный, Мужественный, типичный американец протянул мне свой носовой платок, у меня потекла тушь. Наконец я успокоилась, пролепетала какую-то чушь и чмокнула его, чтоб только замолчал. Мы сидели в моем кабинете наедине. Кенди вышла, и пол становился все нежнее. Договорились, что вечером поедем к нему». И я позвонила Льюису, чтобы ужинал без меня. На этой неделе у него не было съемок. Он сидел дома в прекрасном настроении и занимался Ройсом. Я велела ему быть паинькой, и меня снова обуял дикий смех. Льюис обещал никуда не отлучаться. Весь вечер меня не покидало ощущение, что я живу в каком-то призрачном мире. Мы с Полом отправились ужинать к Романнуфу. Там была куча народу, человек, может, 500 пятьсот человек, которые ни о чем не ведают. Это казалось невероятным. И только потом ночью, лежа рядом с Полом, спавшим, как всегда, положив мне голову на плечо, а правую руку на талию, Я вдруг ощутила себя чудовищно одинокой, и мне стало страшно. У меня появилась тайна, смертельная тайна.